Часть третья. О детях и гостях. Ма! Это сосед, да! Алекс забрался на подоконник с куском батона в одной руке и кружкой в другой. С батона на майку капало варенье, судя по текучести, вишневое. Капало оно и на пальцы, и Алекс их облизывал. Майку, к счастью, облизывать и не пытался. Да, злиться на Алекса не получалось. Да и в целом Зинаида вдруг с удивлением поняла, что злость в принципе ушла. Вся. И на бывшего, и на его матушку, и на новое начальство, решившее, что она, Зинаида, недостаточно молода и замотивирована, а потому тормозит прогресс в одной отдельно взятой компании. И в целом пора давать дорогу молодым. Это было обидно, потому что 35 – это же не старый совсем. Алекс тогда скорчил нос и заявил. Эй, джизм, можем подать на них в суд. Но официально контракт расторгли не из-за ее возраста, а по соглашению сторон. И премию ей выплатили, и вежливо пожелали удачи в будущем. Ладно, вспоминать не стоило. Он здоровый, да? Да, согласилась Зинаида. А тарелки на кухне, да? Ой, Алекс, опустил взгляд на Майку. Извини. Ничего. Сашке я с тарелкой занес. Она два попросила. Сама, прикинь, и еще молока. Только там уже мало осталось, но я в магаз сгоняю, на велике. Нас на ужин пригласили. Соседи? Да. А давай ты за него замуж выйдешь? Чего? Зинаида тайком, рассматривавшая себя в зеркале, Привычка появилась после увольнения, и, пожалуй, с нею надо было бы бороться, да сил не хватало. Оторопела. Он здоровый, это раз. Алекс поспешно отгрыз опасно накренившийся кусок батона. И богатый. С чего ты взял? Ага. Знаешь, сколько тут земля стоит? Если купил, то богатый, а если богатый, то хватит, чтобы адвоката нанять, и фигу тогда Эмми я Звонила. Зинаида присела на стул спиной к зеркалу, потому что отражала печальную действительность. И в этой действительности Зинаида выглядела на все свои 35 и даже парой месяцев старше. В ней же лицо покраснело, волосы растрепались, а на лбу виднелись пятна черно-зеленые. Этакая смесь помидориного сока и земли. Красавица! Прям такая, что только хватать и в ЗАГС. «Ага, она пару раз, а батя так каждый день!» алекс скачнул ногой. «Все втирает, как он мне жизнь устроит! Что, мол, образование там и прочее!» Он сморщил нос. «А ты? Он и вправду может дать больше, чем я!» Признавать это было больно, но деньги, полученные при увольнении, таяли и куда стремительней чем Зинаида предполагала. Работа не находилась. А та подработка, которую получилось отыскать в сети, конечно, что-то доприносило, но этого ведь не хватит. Хорошее образование и дом нормальный. Такой, в котором крыша не будет протекать. И телефон получше. Комп купит, научит. алекс фыркнул и посмотрел, как на глупую. Мам, он сказал, что Сашку надо сдать в интернат и забыть. Что она все равно обречена, а ты неразумно тратишь ресурсы. Как это он выразился так? А, тратишь ресурсы на дефективное потомство. Сам он придурок дефективный, и бабка не лучше. Хотя она, конечно, такого не говорила, но все равно ей Сашка не нужна. И вот чему они меня научить могут, а? Сашку я никуда не сдам. Мы можем договориться. Ты будешь с ними жить. Я с Сашкой. Не, мам, Алекс мотнул головой. Вот вы вроде взрослые, умные, а просто не понимаете. Чего? Нас нельзя разделять. Почему? Потому что нельзя. И поглядел так, что стало очень-очень стыдно. Но Зинаида же не специально это. Она ведь действительно ради него старается, но теперь все ее старания показались глупостью несусветной. Пойдешь со мной к соседям? Ну, Алекс задумался, потом мотнул башкой. «Не-а, вы там, взрослые, я лучше с Сашкой побуду». В Сашкиной комнате было сумрачно. Солнечный свет, пробиваясь сквозь плотные шторы, лежал на полу узкой полоской золота. И Сашка, устроившись рядом, глядела на эту полоску, но притом жевала бутерброд. Ломоть Алекс отрезал щедро и варенье налил от души. «Нам...» Сашка все равно умудрялась есть очень аккуратно. Зинаиде виден был затылок и пробор в две косички, заброшенные за спину. «Это я», — сказала она, хотя Сашка точно поняла, что это именно Зинаида. Она всегда четко и ясно улавливала, кто идет. На голос Сашка повернулась. «Как день? Пожатие плечами. И значит, вполне даже неплохо. Было бы плохо, Сашка вовсе не вылезла бы из постели» а раз вылезла, то ничего не болит. Мне можно сесть? Секундная пауза и кивок, а потом протянутая рука. Молоко закончилось, чтоб надо было не в теплицу, а в магазин идти. Сейчас посмотрю, там осталось немного. Или купить вчера сразу две бутылки, но показалось, что не дотащит. Магазин на другом конце деревни, а еще нужен был батоны, хлеб и макароны, сахар солью а две бутылки молока – это на килограмм больше, чем одна. Впрочем, молока осталось ровным счетом на кружку, и Зинаида с облегчением выдохнула. А ведь Сашка редко выпивала столько. Наоборот, с каждым днем она ела все меньше, а порой и вовсе приходилось уговаривать. И уговаривал именно Алекс. Тут же вот сама. Сашка сидела на том же месте, на котором Зинаида ее оставила и батон почти доела, а теперь презадумчиво облизывала пальцы, и, наверное, если включить свет, она бы казалась совсем обычным, разве что чрезмерно худым ребенком. Но свет Зинаида не включила. Будешь? Не передумала? Кивок. И качание головой. И тонкие пальцы осторожно принимают кружку. Сашка жмурится, делая глоток. «Завтра еще купим, Алекс». «Не отдавай». Голос Сашки звучал сепловато. «Нельзя!» «И не собираюсь!» Кивок, и Саша повернулась к окну. Она не убрала штору, но слегка сдвинула в сторону. «Там новый сосед», — пояснила Зинаида, хотя ее и не спрашивали, но сидеть и молчать было невыносимо. «Он крупный, но, кажется, спокойный. Меня в гости пригласили. Хочешь?» Сашка покачала головой. «И мне идти не обязательно». — Обязательно, — возразила Сашка и повернулась. На узком, бледном лице ее глаза казались особенно огромными. — Иди. И прозвучало это почти приказом. Правда, Сашка словно испугалась и поспешно втянула голову в плечи, но не отвернулась. Значит, для нее это действительно важно, хотя и странно, конечно. Раньше она особого интереса к людям не проявляла, а тут... — Схожу, — пообещала Зинаида ненадолго тем более неудобно так получилось но алекс будет тут и если вдруг почувствуешь что тебе плохо зови иди хорошо он сашка чуть задумалась пытаясь сформулировать мысль и задумавшись слезала каплю молока с края чашки видно было что и недолгий этот разговор сильно ее утомил а потому она лишь вздохнула и сказала он сильный помочь. Чем? Иди спать. Хотеть. И она отставила пустую чашку, повернув ручкой к окну, а потом улеглась прямо на ковре и зажмурилась, когда Зинаида набросила на плечи одеяло то самое, любимое, с котятами. Ой, а вы пришли! То ли удивилась, то ли обрадовалась соседка. Она переоделась, и в коротких дранных шортиках до да необъятной майки, в которую могла бы завернуться, выглядела обыкновенным подростком. И косички с вплетенными разноцветными прятками вполне вписывались в образ. «Извините, я...» – подумалось, что зря Зинаида пришла. «Приглашение это...» – из вежливости сделали, а Зинаида приняла всерьез. «Нет-нет...» Девушка поспешно ухватила Зинаиду за руку и потянула. «Это я заубиралась, вот и время пропустила!» «Ужасно! Мне так неловко! Я могу завтра!» «Не стоит! Вы идите!» Хиль развернула Зинаиду. «Там дядя на кухне! Я сейчас на стол накрою, а вы, пожалуйста, помогите ему! Он такой беспомощный иногда!» Зинаида моргнуть не успела, как оказалось, на этой вот самой кухне. Она и в прежние времена не отличалась размерами, теперь и вовсе будто усохла из-за рагнара. Он занимал почти все свободное пространство. Обряженный в черную майку и широкие военного кроя штаны, беспомощный, по словам Хиль, мужчина стоял, задумчиво глядя на буханку хлеба. В одной руке он держал внушительного вида топор, в другой нож, но не кухонный, а какой-то вот театральный, длинный, сужающийся к краю и с красным камнем в навершии рукояти. Рагнар вздохнул и одним ударом клинка пригвоздил буханку к доске. Взлетел и опустился топор, рассекая буханку пополам. Но следом, печально хрустнув, развалилась и доска. «Что б?» – буркнул Рагнар и, наконец, повернулся. «Да добрый вечер», – вежливо поздоровала Зинаида, стараясь не думать, что огромный мужчина с топором в руке – это это не то, на что она рассчитывала, заглядывая в гости к соседям. «Ваша племянница сказала, что вам нужна помощь, и... А зачем вы хлеб рубите?» Она прикинула, стоит ли уже звать на помощь, или пока еще можно поговорить. «И есть ли смысл звать? А то ведь племянница рогнарова как знать, может, она с ним заодно?» «Хель сказала нарезать, а тут ножи тупые», — пояснил рогнар «И как-то вот мне топором привычнее «А-а-а!» — Зинаида не нашлась, что ответить. «Может, давайте я?» «Ножи и вправду не очень, но где-то была точилка». Ей случалось заглядывать к бабе Кате в гости, и точилка нашлась именно там, где всегда, во втором ящике от окна. Рагнар отступил к краю кухни, откуда и наблюдал за каждым движением Зинаиды. Взгляд его внимательный, настороженный, слегка нервировал. «Вот так. А теперь достаньте тарелку. Да, вон, верхний ящик. А топор можете отложить?» Идея Рагнару явно не понравилась. Он несколько минут усиленно думал, хмурился, но все же подчинился. «Я не уверена, что мое присутствие здесь уместно. Ваша племянница — очень непосредственная девочка». «Это да», — он вздохнул. «А дети порой любят ставить близких в неловкое положение. По себе знаю». «У вас есть?» «Двое. Близнецы. алекс и Сашка». «То есть Александр и Александра?» прозвучало опять по-идиотски, и Зинаида пояснила. «Мой бывший муж почему-то решил, что так будет забавно, или матушка его, а я тогда была не в состоянии что-то решать. Сперва хотела поменять, ну как-то то одно, то другое. Закрутилась, завертелась, а потом уже как-то и глупо, и привыкли все. Называю вот по-разному. Смотрит с интересом. «Он умер», уточнил Рагнар кто ваш муж нет с чего вы взяли да так подумал он покосился на секиру просто вы сказали что бывший мы развелись три года тому но это наверное не интересно теперь вот мы здесь и все сложно и легче не становится что еще нарезать кухоньку заполнял аромат определенно мясной и пряный И по запаху острый, именно такой, какой Зинаида любила. Она вообще совершенно непотребным образом любила мясо. Хоть женщине больше к лицу любить сладости или, на худой конец, морепродукты, любить омаров с королевскими креветками – это утонченно. А говядину – говядина для мужчин. А она вот, Зинаида, сглотнула слюну и поинтересовалась. «А чем это пахнет? Это?» Хиль появилась очень своевременно. Это дядя мясо готовит. Он отлично готовит мясо. Правда, только его. Но зато лучшего мяса готово поспорить. Вы не пробовали. Скажешь тоже, буркнул рогнар кажется, смутившись. Мясо это так. Тут вот, плита, вот. На огне лучше было бы, но Хиль сказала, что тут не принято костры раскладывать. Не принято, подтвердила Зинаида. А у вас принято? У дяди во дворе замка есть специальный очаг. Там быка зажарить можно целиком. Замка? Вот как-то не походил новый сосед на тех, у кого имелся собственный замок. И вообще, если подумать, на кой нормальному среднестатистическому гражданину замок? Что с ним делать-то? С другой стороны, на среднестатистического гражданина рогнар тоже не походил. «Ага!» Хиль подхватила тарелку. «Идемте! Я там убрала, как могла, но вообще...» «Дядя! Да оставьте свою секиру! Никто не собирается нападать!» «Да, я так...» рогнар опять смутился и поглядел на секиру, волшебным образом оказавшуюся в его руке. «По привычке. На всякий случай. Вдруг хлеб порубить надо будет или еще что-нибудь...» «Не обращайте внимания!» Хиль улыбнулась еще шире. «Дядя, он давно просто с людьми не общался. Все в замке сидит, хозяйством занимается. Знаете, когда хозяйство большое, то постоянно что-то надо. Дров наколоть!» Не удержалась Зинаида, потому что вид из уродованной доски, кстати, из дуба сделанный. Баба Маня когда-то именно ее дубовостью и неубиваемостью хвасталась, навевала на определенные мысли. «Именно! У дяди даже прозвище такое! Кр...» Хиль вдруг запнулась и посмотрела на дядю. «Красный топор!» Дядя вздрогнул и секиру выронил. Правда, как-то вдруг смазанным движением почти растворился в воздухе и успел перехватить у самой земли. «Надо же!» А Зинаида и не предполагала, что люди могут двигаться настолько быстро. «Красный топор!» Рагнар перехватил племянницу на выходе из кухни. «Дядя, ну сам подумай, не могла же я сказать, что ты, Рагнар, кровавая секира? Это как-то чересчур агрессивно звучит, что ли? Красный топор лучше!» Ближайшая ассоциация. И вообще, я читала, что красный здесь может быть истолкован как красивый. Не приведи боги, узнает кто. И вообще, все идет очень неплохо. Ты ей определенно нравишься. С чего ты взяла?» рогнар отклонился, чтобы увидеть женщину. Домишко, которое сняла племянница, был мал, но в этом имелись свои преимущества. И охранять легче, и видно, как женщина, остановившись перед окном, задумчиво смотрит куда-то вдаль. «Она ведь не пытается сбежать!» Радостно выдохнула Хиль. «Иди, поговори с ней». «О чем?» Рагнар понятия не имел, о чем говорить с женщинами, то есть те, которым он порой наведывался, спускаясь в Двархем, говорили большей частью о золоте и дороговизне артефактов, блокирующих влияние его силы. Ну и в целом не принято было с такими женщинами разговаривать, а другие Рагнара сторонились, и соседи тоже сторонились, во всяком случае в этот раз, когда он решил наведаться в гости, потому что Хиль не было а без ее присутствия замок становился совершенно иным. Получилось как-то совсем неловко. Не знаю, Хиль сама задумалась. Хотя у нее дети, поговори о детях. Все женщины любят говорить о своих детях. Но... Или вот у нее есть маленькая оранжерея. Это недоразумение из палок. Дядя, вот если ты ей это скажешь... «Ну да, она обидится». «Вот. Ты спроси, что она там выращивает. Ты ведь в этом разбираешься». Хилл развернула и подтолкнула его к двери. «Давай! Тебе нужно социализироваться». «Чего?» «Несоциализированный некромант опасен для общества». «Знаешь, чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что эти ваши реформы образования до добра не доведут». «Секиру оставь». Рагнар молча засунул рукоять за пояс штанов. «Оставь! Вот придумают же!» «Нет, с хлебом получилось не очень хорошо». Не рассчитал удар. «А все почему?» «Потому что тренировки подзабросил». «У вас интересное оранжерея сказал он, откашлившись. «Это теплица для помидор. Глупость, конечно». «Почему?» сейчас можно купить а я вот ковыряюсь с помидорами и с землей успокаивает ее окутала легчайшая дымка силы которая мгновенно развеялась мама тоже выращивала но у нее дар был знаете когда такую вот палку в землю воткнешь и она растет моя сестра была такой рогнар вовремя вспомнил что в этом мире не знают о силе друидов и матушка а я вот Пытаюсь, но как-то оно не слишком. Обычный немочник, и тот расти не хочет. Хотя, казалось бы, и подкармливаю от души, и... А он линяет. Не так давно всю чешую, зараза, этакая сбросил. И лежит голый, почти не шевелится. А у меня помидоры не растут. Они и прежде не спешили, но в этом году особенно. А чем подкармливаете? — Рагнар открыл было рот, чтобы сказать, что кровью, но потом подумал, что вряд ли здесь поймут и оценят. Да, по семейному рецепту удобрение делаю. Я вот пыталась и перегно, и комплексные, то опрыскиваю, то под кусты. Уже и PH почвы мерила, что понять, может, воду подкислять надо или наоборот раскислять. Зола хорошо помогает, согласился Рагнар. Особенно если добавить щепотку праха кровного врага. Пробовала. Сила опять вырвалась. А ваша сестра что говорит? Если у нее получается, то... Она погибла. Извините. Женщина смутилась. Я не знала. Давно уже. Почему-то сейчас получилось сказать это вслух. Никогда не выходило. Рагнар в принципе старался не вспоминать лишний раз. А вот теперь вспомнил. И нет, боль не ушла, а скорее стала иной, более выносимой. От семи только хиль и осталась. А от моей Сашка с Алексом и то. Она помрачнела, и силы ее, спящая, снова показалась, легла темным пологом на плечи и волосы. Неважно, справимся. И произнесла это весьма уверенно. Вот только вместе с силой стал ощутимый запах, такой вот легкий аромат нежити. Главное, очень знакомый такой аромат. Его рогнар ощущал утром. «А давайте за стол!» Хиль появилась именно тогда, когда пауза стала неудобной. «Дядя, ты приглашай!» «Вы не думаете дядя хороший, просто ему непривычно с живыми общаться. Он так-то затворник, из дома не вытянуть. Кстати, а где ваши дети?» «Дома?» Зинаида смущенно пожала плечами. «Я могу позвать!» «Хиль!» Что? Им одним, наверное, грустно? Им вдвоем грустно никогда не бывает. Зинаида снова посмотрела в окно. Они очень друг к другу привязаны, так что порой даже я чувствую себя лишней. Хотя это глупость, конечно. Или нежить. А если мысль Рагнару не понравилась очень, а вот женщина наоборот, оказывается, это очень даже приятно поговорить с живым человеком.